Его пропустили с подмастерьем, господином Лежандром. Господин Лежандр шел по улицам с фонарем и освещал дорогу расстрелью, а потом вниз доложил, что просит пропустить герцогу его подмастерья господина Лежандра, потому что бойчей знает говорить по-немецки. Их допустили. По лестнице граф Растрелли сходил бодро и щупал рукой перилы, как будто то был на его собственной трости. У него были руки круглые, красные, малого размера. Ни на что кругом он не смотрел, потому что дом строил немец, Шедель, А что немец мог построить, то был неинтересно Растрелли. А в кабинетной стоял гордо и скромно. Рост его был мал, живот велик, щеки толстые, ноги малые, как женские, и руки круглые. Он опирался на трость и сильно сопел носом, потому что запыхался. Нос его был бугровый, бугристый, цвета бурдо, как губка или голландский туф, которым обделан фонтан. Нос был, как у тритона, потому что от водки и от большого искусства граф растрели сильно дышал. Он любил круглоту, и если изображал Нептуна, то именно бородатого, и чтоб вокруг плескались морские тевки. Так накруглил он по Неве до ста бронзовых штук, и все забавные, на изоповой басне. Против самого меньшего дома стоял, например, бронзовый портрет лягушки, которая дулась так, что под конец лопнула. Эта лягушка была как живая, глаза у ней вылезли. Такого человека, если б кто переманил, то мало бы дать ему миллион. У него в одном пальце было больше радости и художества, чем у всех немцев. Он в один свой проезд от Парижа до Петербурга издержал 10 тысяч французской монеты. Этого Меньшиков до сих пор не мог позабыть и даже уважал за это. Сколько искусств он один мог производить? Меньшиков с удивлением смотрел на его толстые икры. Уж больно толстые икры, видно, что крепкий человек. Но, конечно, Данилочка герцог сидел в креслах и слушал, а Растрелий стоял и говорил. Что он говорил по итальянски и французски, господин подмастерье Лежандр говорил по немецки, а министр Волков понимал и уж тогда докладывал герцогу Ижорскому по русски. Граф Растрелий поклонился и произнес что Дук де Жора изящный господин и великолепный покровитель искусств, отец их, и что он только для того и пришел. Ваша Алтесса — отец всех искусств, — так передал это господин подмастерье Лежандр, но сказал вместо «искусств» — «штук», потому что знал польское слово «штука», обозначающее «искусство». Тут министр господин Волков подумал, что дело идет о грудных и бронзовых штуках. Но Данилович, сам герцог, это отверг. Ночью, в такое время и о штуках. Он ждал. Но тут граф и принес жалобу на господина де Каравака. Каравак был художник для малых вещей, писал персоны небольшим размером и приехал одновременно с графом. Но Дук явил свою патронскую милость и начал употреблять его как исторического мастера, и именно ему отдал подряд изобразить Полтавскую битву. А теперь до графа дошел слух, что готовится со стороны господина до Каравака такое дело, что он пришел просить Дука в это дело вмешаться. Слово «Каравак» расстрелил картавил, грозно, с презрением, как бы каркал. Слюна брызгала у него изо рта. Тут Данилоч нацелился глазом. Зрелище художника стало ему приятно. «Пусть говорит о деле», — сказал он. «Для чего у них стала ссора с коровяком? Коровяк в острые маляры берет дешевле». Ему было приятно ссоры расстрелили с коровяком. И если б не такое время, он что бы сделал? Он созвал бы гостей, да позвал бы того и коровяка и стравил бы их аж до драки как петухов, этого толстого с тем чернявым». Тут Растрелли сказал, а господин Лежандр пояснил. «Дошло до его слуха, что когда император помрет, то господин Декаровак хочет делать с него маску. И господин Декаровак не умеет делать масок, а маски с мертвых умеет делать он, Растрелли. Но тут Меньшиков легонько вытянулся в креслах, воздушно соскочил с них и подбежал к двери. Заглянул за дверь и потом долго глядел в окошко. Он смотрел, нет ли где изыскателей и доносителей. Потом он приступил к расстрелию и сказал так. «Ты что, бредишь, неподрепные слова, относящиеся к самой персоне? Император жив и нынче получил облегчение». Но тут граф расстрели сильно махнул головой с отрицанием. «Император, конечно, умрет. В четыре дня». — сказал он. — Так говорил мне господин врач Лоцарите, И тут же, поясняя речь, ткнул двумя толстыми и малыми пальцами вниз в пол, что именно в четыре дня император, конечно, пойдет уже в землю. И тут Данилыч почувствовал легкий озноб и потрясение, потому что никто еще из посторонних так явно не говорил о царской смерти. Он почувствовал восторг что как бы восторгают его над полом, и он как бы возносится в воздухе над своим состоянием. Все переменилось в нем. И уже за столом и в креслах сидел спокойный человек, отец искусств, который более не интересовался мелкой дачей. Тут расстрелий сказал, а господин подмастерья Лежандр и министр Волков перевели каждый по-своему. Он, расстрели. это хочет для того сделать, что той любопытной маской он надеется приобрести большое внимание при иностранных дворах и у цесаря, равно как и во Франции. А зато обещается, он, расстрели, сделать маску из самого герцога, когда тот умрет, и согласен сделать ему портрет медный, небольшой, с герцогской дочери. «Ты ему скажи, я сам с него маску спущу» сказал Данилыч. «А с дочкой пусть делает. Средней величины. Дурак!» И расстрели обещался. Но потом, потоптавшись, побулькав толстыми губами, он вытянул вдруг правую ручку. На правой ручке горели рубины и карбункулы. И стал говорить до того быстро, что Лежандры Волков, открыв рты, стояли и ничего не переводили. Его речь была как пузырьки, которые всплывают на воде вокруг купающегося человека и же быстро лопаются. Пузырьки всплывали и лопались, и, наконец, купающийся человек нырнул. Граф расстрелей захлебнулся. Потом герцогу доложили. «Есть искусство изящное и самое верное, так что нельзя портрет отличить от того человека, с которого портрет сделан. Ни медь, ни бронза, ни самый мягкий свинец, ни левкас не идут против того вещества, из которого делают портреты художники этого искусства. Искусство это самое древнее и дольше всего держится еще со времен даже римских императоров и вещество само лезет в руку, так оно лепко, и малейший выем или выпуклость, оно все передает. Стоит надавить или выпятить ладошкой, или влепить пальцем, или вколупнуть стилем, а потом лицевать, гладить, обладить, обравнять, и получается великолепие». Миншиков с беспокойством следил за пальцами расстрелия. Маленькие пальцы, кривые от холода и водки, красные, морщинистые, мяли воздушную глину. И, наконец, оказалось еще следующее. Лет двести назад нашли в итальянской земле девушку. Девушка была как живая, и все было как живое, и сверху, и сзади. То было, одни говорили, статуя работы известного мастера Рафаила, а другие говорили, что Андрея Верокия или Арсиния. И тут Растрелий захохотал, как смеется растущее дитя. Его глаза скрылись, нос сморщился, и он крикнул, торопясь. Но то была Юлия, дочь известного Цицерона, живая, то есть не живая, но сама природа сделала со временем ее тем веществом. И Растрелий захлебнулся. И то вещество — воск! Сколько за тую девку просят? спросил герцог. Она не продажна, сказал лежантер. Она не продажна, сказал Волков. То и говорить не стоит, сказал герцог. Но тут Растрелли поднял вверх малую толстую руку. Скажите дуку и Жорскому, приказал он, что со всех великих государей, когда умирают, непременно делают по точной мерке такие восковые портреты. И есть портрет покойного короля Луи XIV, и его делал славный мастер Антон Бенуа, мой учитель и наставник в этом деле. И теперь во всех европейских землях, больших и малых, остался для этого дела один мастер, и тот мастер и — я. И пальцем ткнул себя в грудь и поклонился широко и пышно Дуку и Жорскому Данилычу. Спокойно сидел Данилыч и спросил у мастера. «А ростом портрет велик ли?» Расстрели ответил. «Портрет мелок, как сам покойный французский государь был мал. Рот у него женский, нос, как у орла, клюв, но нижняя губа сильна и знатный подбородок. Одет он в кружева, и есть способ, чтобы он вскакивал и показывал рукой благоволение посетителям, потому что он стоит в музее». Тут руки у Данилыча задвигались. Он был малознающий в устройствах, но роскошен и любил вещи. Он не любил художества, а любил досужества, но по привычке спросил, как бы из любознания: а махина внутри или нас снаружи, и из стали или железная или какая? Но тут же махнул рукой и сказал: «А обычай тот глуп, чтоб персоне вскакивать и всякому бездельнику оказывать честь. Да и не время мне сейчас". Но после краткого перевода расстрелий поймал воздух в кулак и так поднес герцогу. — Фортуна, — сказал он, — кто нечаянно ногой наступит, перед тем, как персона встанет, все то есть испытание фортуны. И тут наступило полное молчание. Тогда герцог Ижорский вынул из глубокого кармана серебряный футляр, достал из него зубочистку и почистил ей в зубах. А воск от литья, от фурмов пушечных, что остался, на тот портрет годится? Спросил он потом. Растрелий дал гордый ответ, что нет, не годится. Нужен самый белый воск. Но тут вошла Михайловна. Зовут, сказала она. И Данилыч, светлейший князь, встал распоряжаться готовый.